У Фолку в ту секунду не было времени, чтобы удивляться хладнокровью Олмир. Не говоря ни слова, золотоискатель протянул одной рукой лук Хоббиту, отведя вторую далеко в сторону, и, повернув гному открытую ладонь, спокойно пошел ему навстречу, подставляя, стрелив Фолку, беззащитную широкую спину. Краем глаза фолк уловил какое-то движение, сделанное горбуном, и оглянулся. Рука Санделла скользнула под плащ, шея чуть вытянулась. Он был готов ко всему, но больше не шевелился и даже, казалось, не глядел в сторону хоббита. Фолку сумел уже набраться сил, чтобы размежить вдруг ссохшиеся губы и крикнуть Торину, когда вдруг заговорил Олнер. Между ним и гномом оставалось еще шагов десять. «Здравствуй, сын Дарта!» — раздался спокойный голос. Много воды утекло с последней встречи. Но я не забыл смельчака, укоротившего когда-то на целую ладонь священную бороду Дьюрина, что украшает надвратную башню Арчедайна и того, что было потом. Фолку с удивлением заметил, что щеки гнома залил темный румянец. Тот опустил топор вдоль бедра. «Постой, постой!» «Не тебя лет я одно время знал под прозвищем «Злой Стрелок». «Вот это встреча, клянусь, марийскими молотами!» Изумлению гнома не было предела, и он не скрывал этого. Олнер стоял спиной к хоббиту. Тот не видел лица человека, но слышал его голос, спокойный, уверенный, исполненный проистекающего от собственной скрытой силы уважения к стоящему против него». Растерянность гнома длилась очень недолго. Опустившийся был топор вновь лег по-боевому в широких ладонях торина и он упрямо пошел на Олмер. «Эй, что вы здесь делаете? И что вам опять надо от моего друга Хоббита?» Голос гнома был глух, но хрипоты, выдававшие растерянности удивление, в нем больше не слышалось. «Фолка, зачем ты здесь?» Торин подошел почти на расстояние удара к неподвижно стоявшему Олмиру. — Мы лишь устраняли те досадные недоразумения, что произошли с нами в прошлом. Примирительно заговорил золотоискатель. — Некоторое касательство имел к ним и почтенный сын Дарта. — Мой друг и спутник! — Олмир повернулся лицом к хоббиту и гробуну, указывая на Санделла. — Примирился с почтенным хоббитом. Рост которого никак не может служить мерилом его доблести. Сын Хэмфаста принял извинение Санделлу. Равно как подарок, которым мы скрепили это примирение. Что? Примирение? Глаза гнома сверкнули. Торин подался вперед, но он остановил его властным жестом. И Хоббит с удивлением заметил, что гном послушался. «Я еще не закончил, сын Дарта» говорил Олмир, и голос его стал чуть слышнее. Мне помнится, что в ту нашу достопамятную встречу в Пригорье между тобой и Санделом тоже вспыхнула ссора. Хоббит уже примирился с Санделом. Почему бы теперь не примириться с ним и тебя, почтенный Торин? Тем более, что ты был неправ, отвергнув предложенное тебе тогда согласие. Торин еще ниже наткнул голову. Из-под лобья, глядя на олмира гном держал наготове топор. Человек же был, как казалось, безоружен. Санделла стоял по-прежнему напряженный внимательный, чуть покачиваясь на носках из стороны в сторону. Фолку поймал, наконец, брошенный на него взгляд гнома. В нем были тревога, недоверие и удивление. Почему же его брат Хоббит стоит молча? Они... «Не сделали мне ничего плохого, Торин!» Робко заговорил, наконец, Фолку. «Санделла сказал, что он виноват. И посмотри, какой кинжал мне подарили!» Он вынул дареный кинжал из ножен, невольно радуясь поводу вновь взглянуть на него самому и похвастаться им перед другом. Однако Торин не взглянул на оружие. Его брови не расходились, на скулах играли жулаки. «Ты получил ответ на вопрос!» «Зачем здесь твой друг Торин?» Заметил Олнер, по-прежнему стоя спиной к хоббиту и к «Что же до того, что мы делаем здесь? Полагаю, что с не меньшим основанием могу спросить об этом и тебя, но все же отвечу, если уж ты так настаиваешь. Мы гоним табун о ханских полукровок на север. И только что переправились через реку. Ты удовлетворен?»